Доктор тут же заявил, что тетушка Питтипет дала клятвенное обещание. Скарлетт будет скатывать бинты и работать в госпитале, в комитете у миссис Смит и только у миссис Смит. О, Господи, что же мне делать? Я уже надавала обещание нескольким десяткам дам, воскликнула Скарлетт. В том числе, конечно, и миссис Мариоэзер, возмущенно вскричала миссис Смит.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 «Ужасную нужду. Наш комитет создан при том госпитале, где работает доктор Мид, и все в один голос утверждают, что доктор поистине творит чудеса». «Хватит, хватит, миссис Мид, ласково прервал ее супруг. «Нечего меня перед всеми расхваливать. Вы вот не пустили меня на фронт, а то, что я здесь делаю, все это пустяки». «Не пустила?»